Подарок. Каждый раз, когда приближалась осень, начинались разговоры о том, что многое в природе устроено не так, как нам бы хотелось. Зима у нас длинная, затяжная. Лето гораздо короче зимы, а осень проходит мгновенно и оставляет впечатление промелькнувшей за окном золотой птицы. Разговоры наши любил слушать внук лесника Ваня Малявин, мальчик лет 15. Он часто приходил к нам в деревню из дедовской сторожки. Сурженского озера, и приносил то кошелку белых грибов, то решето брусники, а то прибегал просто так, погостить у нас, послушать разговоры и почитать журнал вокруг света. Толстые переплетенные тома этого журнала валялись в чулане вместе с веслами, фонарями и старым ульем. Улей был выкрашен белой клеевой краской. Она отваливалась от сухого дерева большими кусками, и дерево под краской пахло старым воском. Однажды Ваня принес маленькую, выкопанную с корнем березу. Корни он обложил сырым хом и обернул рогожий. Это вам, сказал он и покраснел. Подарок. Посадите ее в деревянную катку и поставьте в теплой комнате. Она всю зиму будет зеленая. Зачем ты ее выкопал, чудак? спросил Рувим. Вы же говорили, что вам жалко лето, ответил Ваня. Дед меня и надоумил. Сбегай, говорит, на прошлогоднюю гарь. «Там березы двухлетки растут, как трава. Проходу от них нет никакого. Выкопай и отнеси Руму Исаевичу». Так дед называл Рувима. «Он о лете беспокоится, вот и будет ему на студенную зиму летняя память. Оно, конечно, весело поглядеть на зеленый лист, когда на дворе снег валит, как из мешка». «Я не только о лете. Я еще больше об осени жалею», — сказал Рувим и потрогал тоненькие листья березы. Мы принесли из сарая ящик, насыпали его доверху землей и пересадили в него маленькую березу. Ящик поставили в самой светлой и теплой комнате у окна и через день опустившиеся ветки березы поднялись. Вся она повеселела. И даже листья у нее уже шумели, когда сквозной ветер врывался в комнату и в сердцах хлопал дверью. В саду поселилась осень, но листья нашей березы оставались зелеными и живыми. Горели темным пурпуром клены. Пара завел березклет, сыхался дикий виноград на беседке. Даже кое-где на березах в саду появились желтые пряди, как первая седина у еще не старого человека. Но береза в комнате казалась все молодела. Мы не замечали у нее никаких признаков увядания. Как-то ночью пришел первый заморозок. Он надышал холодом на стекла в доме, и они запотели. Посыпал зернистым инием крыши, захрустел под ногами. Одни только звезды, как будто обрадовались первому морозу и сверкали гораздо ярче, чем в теплые летние ночи. В эту ночь я проснулся от протяжного и приятного звука. Пастуший рожок пел в темноте. За окнами едва заметно голубела заря. Я оделся и вышел в сад. Резкий воздух обмыл лицо холодной водой. Сон сразу прошел. Разгорался рассвет. Синева на востоке сменилась багровой мглой. Похожий на дым пожара. Мгла эта светлела делалась прозрачнее. Сквозь нее уже были видны далекие нежные страны золотых и розовых облаков. Ветра не было, но в саду все падали и падали листья. Березы за одну эту ночь пожелтели до самых верхушек, и листья осыпались с них частым и печальным дождем. Я вернулся в комнаты. В них было тепло, сонно. В бледном свете зари стояла в катке маленькая береза. И я вдруг заметил, Почти вся она за эту ночь пожелтела, и несколько лимонных листьев уже лежало на полу. Комнатная теплота не спасла березу. Через день она облетела вся, как будто не хотела отставать от своих взрослых подруг, осыпавшихся в холодных лесах, рощах, на сырых по осени просторных полянах. Ваня Малявин, Рувим, и все мы были огорчены. Мы уже свыклись с мыслью что в зимние и снежные дни береза будет зеленеть в комнатах, освещенных белым солнцем и багровым пламенем веселых печей. Последняя память о лете исчезла. Знакомый лесничий усмехнулся, когда мы рассказали ему о своей попытке спасти зеленую листву на березе. — Это закон, — сказал он. — Закон природы. Если бы деревья не сбрасывали на зиму листья, они бы погибали от многих вещей, от тяжести снега, который нарастал бы на листьях и ломал самые толстые ветки. И от того, что к осени в листве накапливалось бы много вредных для дерева солей. И, наконец, от того, что листья продолжали бы и среди зимы испарять влагу, а мерзлая земля не давала бы ее корням дерева. И дерево неизбежно погибло бы от зимней засухи, от жажды. А дед Митрий по прозвищу 10%, узнав об этой маленькой истории с березой, Истолковал ее по-своему. «Ты, милок», — сказал он Рувиму, — «поживись, моё, тогда и спорь, а то ты со мной все споришь, а видать, что умом пораскинуть у тебя еще времени не хватило. Нам, старым, думай способнее, у нас заботы мало, вот и прикидываем, что к чему на земле притесано, и какое имеет объяснение. Взять, скажем, эту березу, ты мне про лесничего не говори». Я наперед знаю все, что он скажет. Лесничий мужик хитрый. Он, когда в Москве жил, так говорят, на электрическом току пищу себе готовил. Может это быть или нет? Может, ответил Рувим. Может, может, передразнил его дед. А ты этот электрический ток видал? Как же ты его видал, когда он видимости не имеет, вроде как воздух? Ты про березу, слушай, про меж людей есть дружба или нет? То-то, что есть. «А люди заносятся. Думают, что дружба им одним дадена. Чванятся перед всяким живым существом. «А дружба, она, брат, кругом. Куда не глянешь?» «Уж что говорить, корова с коровой дружит, и зяблик зябликом. Убей журавля, так журавлиха и исчахнет. И сплачется, места себе не найдет. И у всякой травы и дерева тоже, надо быть, дружба иногда бывает. Как же твоей березе не облететь, когда все ее товарки в лесах облетели?» Какими глазами она весной на них взглянет? Что скажет? Когда они зимой и страдались, а она грелась у печки в тепле. Да в сытости, да в чистоте. Тоже совесть надо иметь. «Ну это ты, дед, загнул», — сказал Рувим. «С тобой не столкуешься». Дед захихикал. слаб? спросил он язвительно. «Сдаешься. Ты со мной не заводись. Бесполезное дело». Дед ушел, постукивая палкой, и очень довольный. Уверенный в том, что победил в этом споре нас всех, и заодно с нами и Лесничего. Березу мы высадили в сад, под забор, а ее желтые листья собрали и засушили между страниц вокруг света. Этим и кончилась наша попытка сохранить зимой память о лете. 1946 год.